Глава пятая. Абордаж. «У вас такой вид, мистер Сандерс, будто мы уже поймали Керрера и вам выдали премию в размере годового жалования. Знаете, Касьяна, вряд ли я буду настолько удовлетворен, даже если мы и поймаем этого отморозка». Дик повалился на койку и блаженно потянулся. «Мистер Сандерс, да бросьте вы, Мичман. Если уж нам предстоит общее дело, то давайте привыкать называть друг друга по именам». «Хорошо, Дик». Вы часом не выпили лишнего? Нет, Сандерс мечтательно вздохнул. Кажется, я вас огорчу, Касьян. Остаток пути вам придется каратать в одиночестве, а ночью тем более. Полубой присел на постели и хмыкнул. Быстро вы ее обработали. Это не я ее обработал, это меня обработали. Я не особенно сопротивлялся, это не женщина, это ураган. Да, никакой дисциплины, проворчал Полубой. Сандерс покосился на него. Мичман улыбался уголками губ. — А вы и шутить умеете, — усмехнулся Дик. — Бывает. — А вот капитан вас не одобрит, это точно. — Ну что ж, это его проблемы. Сандерс внезапно вспомнил Карен. — Мы, в конце концов, взрослые люди. За Ленчем Сандерс и Карен сидели вместе. Никакого переполоха в компании их сближение не вызвало. Лишь капитан Мерсерон неодобрительно поджал губы, когда Дик под руку с Карен появился в кают-компании. — Вы сияете, как новая медаль, — шепнул полубой, проходя к своему месту. — Нельзя же так на показ выставлять ваши отношения. — А почему нельзя? — услышав его, во весь голос осведомилась Карон и надменно огляделась. — Можно, можно, — успокоил ее Сандерс, придвигая стул. — Тебе, Мартине, водку, водку! Анджела мимо улыбалась, поглядывая на них. Ахмед Гирей, как всегда, сидел с непроницаемым лицом. Эльжбет и Паула подняли бокалы, салютуя. Карл и Юджин смотрели так, словно их это не касалось. Стюарды теперь, прежде чем предложить вино, склонялись к Сандерсу, желая узнать его мнение. Занятые новыми ощущениями, обычно его романы не выносились на всеобщее обозрение, Сандерс почти пропустил речь капитана. «Маршевые двигатели. Я уже высказал капитану Жилмару свое недовольство и предупредил, что подам рапорт по возвращении на Таир». «Но мы же не будем их ждать, Поль?» — спросила Янсен. «Конечно, нет». Возмущению Мерсерона не было предела. Скомкав салфетку, он швырнул ее на стол. «У меня есть приказ, предписание прибыть на Хлайб послезавтра, и мы будем там послезавтра». Мы пойдем в обычном режиме, и пусть Желмар поторопит своих людей, если не хочет, чтобы Ганимедом командовал кто-нибудь более умелый. У меня еще остались связи во флоте, и я не... — Разумно ли это двигаться без прикрытия? — негромко спросил Полубой. — Если я соберусь раскапывать землю в поисках черепков и костей, я непременно посоветуюсь с вами, господин Полубой. А пока предоставьте мне делать то, на что я потратил всю жизнь. Я только спросил пожал широкими плечами полубой, склоняясь над тарелкой. После отповеди капитана разговоры в кают-компании вообще увяли. Мерсерона разбудил вызов с мостика. Бормотание репродуктора связи, как всегда, вклинилось в сон мягко и ненавязчиво. Постепенно набирая децибелы, вызов звучал все громче Капитан нашарил клавишу «В чем дело?» — спросил он, не открывая глаз Он все еще надеялся, что ничего срочного в вызове не было Если бы возникла внештатная ситуация, напрямую угрожающая кораблю Баззор тревоги ряхнул бы так, что его снесло бы с постели «Не могли бы вы подняться на мостик?» — в голосе второго помощника звучала неуверенность «Кажется, у нас попутчик» Кажется, неопознанный корабль, сэр. Судя по величине поля отражения, классом не ниже Корвета. Так запросите его, раздраженно бросил мерсерон, все еще надеясь, что удастся доспать. Он не отвечает на вызовы, сэр. Сейчас буду. Через пять минут капитан был в рубке. Он еще на военном флоте привык к неожиданностям и знал, лучше появиться перед подчиненными с красными от недосыпа глазами и небритом, чем задержаться на лишние минуты. Слишком много в космосе случайностей, которые невозможно предвидеть, и счет иногда идет даже не на секунды, а на мгновения и человеческие жизни. Второй помощник шагнул навстречу, вскидывая руку к фуражке. Мерсерон ввел на борту яхты обязательность доклада по всей форме. Пусть на каботажниках капитана называют как угодно, хоть по имени, хоть кличкой, дисциплина начинается с соблюдения субординации, а дисциплина — это святое. Но на этот раз Мерсерон махнул рукой, прерывая доклад. Ну что тут у вас? Неопознанный корабль. Идентификации не поддается. Мы непрерывно запрашиваем его, сэр. Судя по отметке на экране, корабль шел на пересечение курса «Глории». Мерсерон считал данные из дисплея. «Через несколько минут они будут в зоне досягаемости тяжелых анагров, если они есть на борту незнакомца. Предполагая лучшее, но готовься к худшему, еще один опыт, вынесенный из военной службы, никогда не подводил Мерсерона. Силовое поле в походном режиме, сэр. Поднять до 50%, скомандовал капитан. Он окинул экраны датчиков слежения за пространством внимательным взглядом. Какое-то несоответствие привлекло его внимание». Датчики дальнего обнаружения вот на этот участок. Через мгновение приказ был выполнен. Что видите, помощник? э Ничего, сэр, космос пуст. Вот здесь какая-то аномалия, поглощающая излучение сенсоров. Видимо, газовое или полевое облако высокой плотности. С какой скоростью движется эта аномалия? Капитан откинулся на спинку кресла и ядовито посмотрел на офицера. С какой скоростью? Приспросил тот, чтобы выиграть время, как ученик, не выучивший урока. Ну, э, о, черт. «Вот именно!» — рявкнул Мерсерон. «Чему вас учили семь лет, молодой человек? Это корабль с законцентрированным полем юноша. И через...» — капитан снова бросил взгляд на экраны. «Через четырнадцать минут они возьмут нас в клещи, энергетическую установку на полную мощность, и чтобы через три минуты были готовы дать максимальную скорость. Комендоров к орудиям, связь с Ганимедом, быстро! Пассажиров не беспокоить, не хватало мне паники на борту. В рубке возникла суета, Операторы забормотали, повторяя приказания и докладывая о готовности систем. Гнемет на связи, сэр!» Мерсерон встал перед экраном, заложив руки за спину. Помощник увидел, как ладони капитана сжимаются в кулаки. На экране возник смуглый офицер в форме военного флота. Лицо его было безмятежно. «Капитан-лейтенант Желмар, слушаю вас, господин капитан первого ранга!» Из уважения к прошлым заслугам он назвал Мерсерона по воинскому званию. «Желмар!» «Нас преследуют два корабля, причем один идет, прикрываясь полем отражения. Вы знаете, кто у нас на борту?» Безмятежность исчезла с лица капитана-лейтенанта, будто ее смахнули губкой, как неудачную формулу со школьной доски. «Вы сможете уйти?» «Нет, черт возьми, не сможем!» «Если бы могли, я бы не стал вас беспокоить!» Мерсерон вложил в голос весь сарказм, на какой был способен. «Вы способны двигаться?» «Три часа назад дали ход». Как скоро вы сможете догнать нас, если мы будем идти с полной скоростью? Часа через два, полковник. Желмар виноват, и пожал, плечами. За два часа нас возьмут на абордаж, если просто не уничтожат. Может не так все плохо, капитан-лейтенант попытался улыбнуться. Может встреча случайная? Кулаки Мерсерона побелели с такой силой, он сжал их за спиной. Посчитайте вероятность случайной встречи в открытом космосе, Желмар. Если величина будет больше отрицательной 7 нулями... «Я съем свою фуражку без соли, перца и соуса!» — неожиданно заорал Мерсерон, потрясая кулаками. «Если вы не подойдете через шестьдесят минут, капитан-лейтенант, готовьтесь сдать командование кораблем в ближайшее время!» «Мы сделаем все, что можно!» — голос Желмара стал сух и официален. «Какие характеристики кораблей вам известны? Никаких, кроме скорости, примерно вдвое против нашей, и один корабль классом не ниже корвета. Мы будем через час, полковник, если не взорвется реактор. Я буду постоянно на связи. Удачи! Экран погас. Мерсурон постоял, тяжело дыша, затем повернулся к второму помощнику. — Боевая тревога? — спросил тот. — Нет рана. Мы гражданское судно, и даже пираты не нападают на гражданские корабли без предупреждения. Кухня в каюте Карен была шикарная, хоть и маленькая. Все, что надо. Холодильник, сервировочный столик, лучевая плита, кофеварка. Сандерс нажал на кнопку, и запах молотого кофе ударил в ноздри будоражущим ароматом, растекся по кухне. Он подставил чашку прозрачного магдебургского фарфора, и черная густая жидкость заполнила ее, образовав изумительную нежно-бежевую пену. Он налил кофе во вторую чашку, поставил их на поднос и вернулся в спальню. Конечно, это ошибка – подавать женщине кофе в постель, хотя после первой ночи и какой ночи можно и поступиться некоторыми принципами. Например, кофе по собственному рецепту, которому он нечасто удостаивал своих партнерш. Обычно на прощание. Жаль, что Веру угостить не успел. Карен лежала на боку, смятая простыня едва прикрывала ноги, копна волос закрывала лицо, но он помнил, как она склонялась к нему, и сквозь румянец проступала благодарность за блаженство, как сухие лихорадочно горящие глаза пытались угадать желание, какой восторг охватил его самого, когда он понял, что они читают мысли друг друга на эти сладкие и дикие мгновения, сделавшись телепатами. Длинный вор щекотал ковра босы и босые ступни — Тело было легким, словно в невесомости, и он ощущал готовность продолжать игру. Вот только чашки кофе не хватало для большей уверенности в себе. Сейчас он это поправит. «Какой запах!» — пробормотала Карен, не двигаясь. «Если я сейчас не выпью кофе, я умру. Ты выпьешь кофе. А потом мы будем жить дальше». «Здесь, в твоей каюте, в этой постели, мы будем жить долго и счастливо, регулярно, а может и спонтанно, но в том, что это будет прекрасная жизнь, я уверен». Он скользнул взглядом по ее телу и ускорил шаги. Ему показалось, что от покрытого ковром пола ногам передалась мелкая дрожь. Он перевел взгляд на поднос с чашками кофе. Пенка разбежалась к краям чашек и по поверхности жидкости пробежала рябь. Чашки звякнули на блюдцах. «У вас дрожат руки, профессор!» Карен приподнялась, опершись на локоть, смахнула с лица волосы. «Не торопитесь. Пока я не выпью кофе, ничего вам не обломится. Я и не тороплюсь. Я не спешен, как набирающая ход волна. Но когда я обрету силу, я смету все, и тогда...» Корабль тряхнула. Сандерса повело в сторону, чашки заскользили по подносу. Дик остановился, поднял взгляд к потолку, прислушиваясь, потом поставил поднос на прикроватный столик и кинулся собирать одежду, разбросанную по всей спальне. «Что случилось?» Карен сел, спустив ноги с кровати. «Мы натолкнулись на рифы. Рулевого повесить? Чего ты задергался?» «Нас обстреливают», — буркнул Сандерс, наспех натягивая брюки. «Сиди здесь, я выясню подробности». «Пираты?» Карен зевнула и, взяв чашку, отхлебнула кофе. «На маршруте Таир Хлайб, не смеши меня!» Палуба ушла из-под ног, и Сандерс повалился на постель, толкнув Карен. Кофейное пятно расплылось по простыне. Коротко взревела сирена. Раз, другой. «Внимание пассажиров! Всем оставаться в каютах! Экипажу занять места по боевой тревоге!» Раздирая барабанные перепонки, прозвучал голос капитана. «Ну что я говорил?» Сандерс схватил с подноса чашку, одним глотком выпил кофе, закашлявшись от обжигающей горечи. «Все, я побежал». Он кнулся губами в щеку Карен. «Сказано сидеть по каютам, — неуверенно напомнила она, — меня не касается. Место ученого в гуще событий». Застегивая рубашку, Сандерс выскочил в коридор. У выхода с пассажирской палубы его попытался остановить Стюарт. «С дамой из третьей каюты истерика», — сказал Сандерс. «Она бьет посуду и выливает кофе на постель. Помогите ей». Стюарт устремился по коридору. «Извини, дорогая», — пробормотал Дик, направляясь к рубке управления. В рубке на него поначалу не обратили внимания. Каждый занимался своим делом. Второй помощник непрерывно докладывал о состоянии корабля, Первый в полурастегнутом кителе отслеживал перемещение противника, а офицер связи бубнил, пытаясь вызвать нападающие корабли, что после нападения было совершенно необязательно. Капитан Мерсерон ругался, поминая чертову службу, собственный корабль, капитана-лейтенанта Жилмара и проклятых пиратов. «Могу помочь, капитан?» — спросил Сандерс. «Если немедленно исчезнете с мостика!» — рявкнул Мерсерон, обратив к нему побагровевшее лицо. «Кто нас обстреливает? А черт его знает!» «А фрегат, который нас сопровождал, будет не раньше, чем через два часа. Шли бы вы в каюту, профессор, или мне приказать, чтобы вас отвели?» «Я имею военный опыт, полковник», — Сандерс склонился к экранам. «Корабли идентифицированы?» «Нет». «Позвольте...» — Сандерс пробежался пальцами по клавиатуре. «Ага, это корветы типа Гурия. Не понимаю, почему их нет в вашей базе. Это же гражданская корыта!» Чьи они принадлежности? Год назад их стали производить верфи на Солюсе. О том, что он добыл для конторы чертежи и ТТХ корветов до того, как они сошли со стапеля, Дик, естественно, умолчал. «Это свободный мир, но на самом деле находится под протекторатом султаната Таригул». «Черт, слишком долго я в отставке», — покривился Мерсерон. «Но ведь это международный конфликт». Никогда не думал, что Регул сейчас рискнет пойти на это. А отнюдь, капитан, я же говорю, Солюз — якобы свободный мир. И Султанат всегда откажется от любых претензий. Какое у них вооружение? Мелочи я не вспомню, а из тяжелых — четыре Анара и два Скорпиона. Нам хватит. Яхта снова содрогнулась. Дик ухватился за спинку кресла, чтобы не упасть. С пункта управления огнем доложили, что корабли противника в зоне поражения тарантулов. «Будете отвечать?» — спросил Сандерс. «А что толку? Их защиту я не пробью. Если только станет ясно, что они хотят уничтожить нас, тогда...» «Силовое поле 45%, мощность падает!» — крикнул второй помощник. На камерах наружного наблюдения уже были ясно видны корабли, перехватившие «Глорию». Повиснув не далее, чем в пяти милях с правого и левого борта, они методично крушили защиту яхты. Мерсерон тяжело вздохнул. «Ну вот и все». «Внимание на пульте управления огнем! Цель — корвет с правого борта! Огонь по готовности!» Одновременный зал тарантулов завяз в силовом поле корвета, вызвав мгновенную радужную вспышку, и тотчас корабли усилили огонь. Глория теперь содрогалась непрерывно, будто ее хлистали огромными невидимыми кнутами, как наровистую лошадь, сбросившую седака. «Они вызывают нас, сэр!» — доложил первый помощник. Мерсерон смерил его взглядом. «Застегнитесь!» Петреску, вы на мостике, а не на прогулке с девочкой. Капитан повернулся к экрану связи. Соединяйте.